А тем временем в Лаплава уже несколько дней было тихо. Эльфы покинули замок, однако в нём остались представитель короля Бравый Лорд Фаргус и его мрачный союзник, мертвец Хайди. Лорд Альтей продолжал пребывать в тревоге. Жена совсем сдала. Война оказалась для неё шоком. Целыми днями леди Альтей сидела в своих покоях, похудевшая и очень бледная. Оливия, как примерная дочь, не отходила от матери, которую терзали тревоги и сомнения касательно всего случившегося. Больше всего благородную леди заботила судьба пропавшей племянницы, которой с детства она заменила мать. Бедная леди Альтей печалилась неспроста. Она ощущала себя предателем по отношению к сбежавшей Таше. Хотя, сбежавшей ли? Муж рассказал ей побеге принцессы, но ведь сам он там не присутствовал. Могло случиться всякое. Быть может, девочку убили северные, или семейка Локов припрятала до поры до времени в укромное место. Иллюзия того, что мать Байруса действительно радеет за жителей Лаплава, давно лопнула мыльным пузырём. Всё было ясно. Локи, как волки, вцепились в замок и не будут гнушаться ничем. Сам Жальтей Альтей всё больше и больше удивлялся абсурдности происходящего. Текущая война казалась фарсом. В ней не было смысла, Армии по очереди захватывали замки, потом бросали, расходились волнами как окраинам своих королевств, потом снова схлёстывались. Казалось, у северных не было цели, а у королевской армии — принципов. Под прикрытием военных действий королевские вассалы самозабвенно обирали и отбирали у владельцев свободные замки, которые тут же крушили северные. Да еще и драконья гильдия. Да еще и эльфы. Старый лорд тоскливо вздохнул и забил в трубку табак. В гостином зале, где он так любил кротать вечера, заглядываясь на пляшущий в камине огонь, обосновался самый неприятный из всех постояльцев — союзник Хайди. Так что теперь... Вытесненному с насиженного места Альтею пришлось переместиться в библиотеку, где пахло ветхими книгами, давно нечитанными, поеденными молью и червями. От спутанных и беспокойных мыслей лорда отвлек шум снаружи замка. — Господин! Мой господин! Прошу вас, спускайтесь! — крикнул со двора конюх, увидевший своего лорда курящему окна. Когда Альтеи спустился во двор, там его уже ждал охотник. За воротами замка к цепи, держащей мост, был привязан странный зверь, которого Альтею незамедлительно предложили купить. К тому времени, как лорд оказался во дворе, вокруг диковинки уже вился дворовый люд. Леди Альтеи и Саливи тоже спустились, желая удовлетворить свое любопытство. и выяснить причину столпотворения на крепостном мосту. При ближайшем рассмотрении зверь оказался жеребцом чистейшей белой масти, осанистым и ладным. Его аккуратную породистую голову венчал рог, длинный, перевитый, напоминающий единорожий, однако при ближайшем рассмотрении совершенно обычный, наподобие распрямленного козьего. Странная пародия на единорога дружелюбно тыкалась мордой в протянутые дворовыми детишками руки с кусками хлеба и весело помахивала густым длинным хвостом. «Уж не об этих леметисах говорил на совете мертвец. К счастливому удивлению Альтея, тут же с детворой его жена, беззаботно улыбаясь, трепала рогатого коня по изогнутой бархатной шее. Более не раздумывая, лорд отсчитал охотнику назначенную сумму и передал зверя конюху. Счастье дорогой жены было главной заботой, ведь за время последних событий лорд Альтей почти позабыл, как озаряется улыбкой лицо опечаленной леди. Зверя поставили в конюшню, дабы проверить, не проявит ли он агрессию к другим лошадям. Однако тот вёл себя очень дружелюбно и уже через пару дней был отправлен в табун. Ещё через пару дней к Альтею явился озадаченный конюх с новостью. Странный жеребец покрыл всех кобыл. Лорд удивлённо вскинул бровь, а леди Альтей, большая любительница лошадей, обрадованно тронула мужа за плечо. Скоро их табун увеличится... как минимум раза в полтора. Что же, новость была обнадеживающая, ведь помимо непонятного рога, белый жеребец был здоров, красив и явно породист. Если жеребята удадутся, их можно будет продать заезжим купцам за хорошую сумму, а породу развести. Да и жене эта мысль точно понравится. Примерно в то же время, далеко на востоке от Лаплава, принцесса Лейла с интересом рассматривала распластанные во дворе ее жилого дворца туши белоснежных коней с нелепыми рогами посередине лбов. Странные животные, по словам окрестных охотников, пришли, по-видимому, с юго запада Поначалу их встречали редко, но теперь... как говорили егеря и крестьяне, звери эти расплодились по округе с невероятной скоростью и в невероятном количестве. Ответственный лесник на всякий случай приказал поймать пару животных для изучения, а еще пару застрелить и отослать ко двору. Лейла, хоть виду и не показала, встревожилась. После детального обследования туш двумя придворными магами Выяснилось, что проклятий и порчи на них нет, а мясо вполне пригодно для употребления в пищу. Эта новость не могла не радовать. Горожане и жители окрестных земель будут обеспечены на ближайшее время дешевым и доступным мясом. Только один из придворных магов, чернокнижник Моруэлл, уверенно заявил, что странные звери метиса единорога созданные людьми с помощью очень сильного волшебства. С какой целью было произведено сие действие, оставалось непонятным. Это и беспокоило Лейлу. Она еще раз как следует оглядела лже единорогов и, вздохнув, позвала к себе начальника охраны, объяснив ему суть задачи — немедленно подобрать хорошего сыщика и как можно скорее. отправить его на юго-запад.